Опять на острове. В эту ночь никто не спал на вызывающем. Гатлинг бродил по палубе, слушаясь в ночную тишину. Что будет с Бокко? Послушают ли его островитяне? За час до восхода солнца с острова вновь послышался шум. Не было сомнения, там что-то происходило. Голоса слышались ясно. Несколько человек пробежали по острову с фонарями и медленно вернулись к резиденции губернатора. «Неужели бедный Бокко погибнет?» С волнением думал Гатлинг. Перед самым восходом солнца на палубу вышли уже все пассажиры вызывающего. И когда, наконец, солнце взошло, все удивленно воскликнули. «На большой мачте у резиденции губернатора» виднелся большой белый флаг. «Капитан Слейтон пошел на капитуляцию!» — воскликнул Гатлинг. «Смотрите, Бокка идет сюда!» — заметила Вивиана. Бокко семенил старыми ногами к вызывающему, раскланивался, махал рукой и еще издали крикнул в морской рупор. «Можете сходить на остров!» «Капитан разрешил!» Поспешно спустили шлюпку, в которую сели гатлинги, Томпсон со своими ассистентами Таммом и Мюллером, Симпкинс и четыре матроса. Бокко приветствовал прибывших низким поклоном. «Капитан просит вас в свою резиденцию!» «Вы живы, Бокко! Мы так беспокоились за вас!» сказала Вивиана, пожимая его руку. «Что там произошло у вас на острове ночью?» — спросил Гатлинг. Бокко улыбнулся с таинственным видом и повторил. «Губернатор просит вас к себе. Он вам объяснит все». Волнением Вивиана вступила вновь на остров погибших кораблей. Она шла позыбким мосткам, перекинутым от корабля к кораблю, думая о том, что так же шли они и в первый приезд. Но тогда они были потерпевшие кораблекрушения, беззащитные пленники, которые шли навстречу Неизвестному. Теперь же они были под защитой вызывающего. Наконец, путники подошли к резиденции Здесь их уже ждали Негр сверкнул белыми зубами, раскрыв рот в широкой улыбке Приезжие спустились по знакомой лесенке вниз И вошли в кабинет губернатора Он стоял у стола и приветливо кивнул головой «Милости просим» «Флорес!» «К вашим услугам!» ответил он, пожимая руку гостям. «Прошу извинения за свой вид!» Все лицо Флореса посинело, шея вспухла, а на виске виднелся большой шрам, из которого еще сочилась кровь. «Вы ранены? Может быть, вам сделать перевязку?» «Нет, благодарю вас!» ответил Флорес, прикладывая к виску платок. «Пустая царапина!» «Не томите, Флорес! Скажите, где Слейтон?» «Он жив?» – нетерпеливо спросил Симпкинс. Флорес развел руками. «Пусть Бокка расскажет вам о происшедшем». «Мне удалось переговорить со Стровитянами и убедить их не повиноваться Слейтону», – сказал Бокка. «Перед утром Слейтон созвал всех, И приказал нам готовиться к бою с вами Бокко показал на Гатлинга Но все как один отказались Слейтон кричал, топал ногами Убью, говорит А я тут и говорю Что с ним церемонится? Давайте свяжем его Мы к нему, а он от нас Мы было следом побежали Да где там? Он бросился в воду и пропал Пошли разыскивать Флореса Догадался я в угольщик заглянуть, а он там лежит. Выпустили его, и вот он. Симпкинс слушал с напряженным вниманием. Слейтон жив, Слейтон на острове, Симпкинс на острове, значит, Слейтон будет пойман. Выпалил он неожиданно.